Глава восьмая Первый учебный день проснулась, не дожидаясь будильника, и увидела спящего у меня на подушке плевуна. Почесав ему лепестки, я привычно погладила свернувшегося в клубочек под боком мансикора. Встала, насыпала цветочку в сложенную из бумаги кормушку засушенных жучков, перемешанных с какими-то зернами, и отправилась умываться. Я не торопилась. Времени до занятий оставалось достаточно, да и, признаться, мне не особо хотелось куда-то идти. За проведенные в вынужденном одиночестве выходные я все-таки слишком глубоко углубилась в свой личный мирок. Без заморочек, с понятным бытом, все, что находилось за порогом комнаты, ассоциировалось с надоевшими трудностями и проблемами, но в то же время оставаться здесь становилось тошно. Стоило отвлечься от дел, и меня одолевали тоска и мысли о Ригане. «Лира, ты в порядке?» – неожиданно спросил Мансикор и, запрыгнув на стол передо мной, заглянул в глаза. «Да. С чего вдруг вопрос?» – спокойно спросила я и все же убрала тетрадку в сумку. «Ты гипнотизируешь пустоту», – сообщил кот. «Просто задумалась», – отмахнулась я и закончила сборы. «Вечером занятия у Савара, так что буду поздно, проследи за цветочком». «Делать мне больше нечего», – фыркнул призрак и растворился. Правда, спустя миг я почувствовала, как вокруг шеи и по плечам распространяется тепло от фамильяра. «Заботливый», – мысленно похвалила своего кота и улыбнулась. «Няма», – прыгнул мне на грудь плевун и расстроился. «Сегодня я надела платье с корсетом, и забраться под одежду оказалось невозможно». От слова «совсем». Аккуратно оторвала зверька и посмотрела на наглецу в глаза. Либо ты остаешься здесь и ведешь себя прилично, либо я зову на помощь смотрителя Аурелла, и он отправляет тебя к собратьям. Плеон каким-то невероятным образом выскользнул из рук и залез под кровать. Я посчитала это знаком согласия и отправилась на занятие. Когда вошла в аудиторию, сразу увидела что-то бурно обсуждающих и тыкающих в газетные листы подруг. Стало интересно, и я поспешила к ним. «Может, это выдумка журналистов? Смысл распространять неподтвержденную информацию?» – спросила Амалия у за партой Бригитты и Лейлы. «Что за информация?» – с улыбкой полюбопытствовала я. Девушки переглянулись. Лейла быстро собрала газету и спрятала в сумку. «Да ничего особенно важного!» – с натянутой улыбкой заверила она. «Не бери в голову, Лир!» – отмахнулась Амалия. «Это всякие светские глупости. Ну, знаешь, у кого с кем роман, кто из аристократов какую глупость сделал…» «Сплетни. Тебя они никогда не интересовали». Я внутренне напряглась. Неприятное чувство подвоха во всем происходящем еще сильнее настаивало выяснить, о чем пытаются умолчать подруги. Я пытливо посмотрела на Бри. Так глубоко вдохнула, от чего ее и так выдающаяся грудь стала еще больше, и на одном дыхании проговорила. «Лира, присядь, у нас плохие новости». Предложение проигнорировала и хмуро посмотрела на подруг. «Герцог Кургерийский объявил о помолвке своего сына», сказала Бри, словно обухом по голове ударила. Сердце пропустило удар, а внутри словно что-то оборвалось. Потух последний огонек надежды. Наступила темнота. По плечам вновь прошла теплая волна. Я с силой вдохнула, осознав, еще чуть-чуть и сорвалась бы. И вряд ли Савар успел бы меня поймать, как в первый раз, когда я потеряла контроль. Имя невесты не сообщают быстро протараторила Амалия, якобы в целях безопасности, но это не значит, что оно не может быть твоим. «У невесты есть графский титул», скривилась Лейла. «Да и наверняка Лира бы знала, что она невеста, ведь свадьба через месяц назначена». «Еще один удар». Но я его уже не почувствовала. В душе воцарилась полнейшая пустота. Только на заднем плане долетали отголоски ноющего сердца. «Тебе надо с ним связаться», Требовательно приказала Бригитта и нависла надо мной. Я согласно кивнула и отстраненно сказала. «Надо будет послать открытку с поздравлением». «Какая открытка!» – взвелась Бри. «Ты должна для начала прямо сейчас с ним связаться по Кристаллу или лучше поехать к нему». Горькая усмешка. «Все, на что меня хватило. Да, нам стоило поговорить с Риганом и нормально расстаться, но я уже дала опрометчивое обещание». «Прости, Бри, но ничего не получится», — сухо ответила я. Отвернулась, заняла привычное место за первой партой и открыла тетрадку с лекциями. «Как это не получится? Да ради любимого!» Последовав за мной, начала отчитывать меня Коул. «Бри», — резко оборвала ее Амалия, — «заканчивай. Это тебе не авантюрный романчик Шарлотты Небесной. Не дави на лиру». Я и не знала, что подруга может рявкать так, что у собеседника голос пропадает от неожиданности. «Я считаю, что сдаваться рано», – оставила за собой последнее слово Бри и, наконец-то, замолчала. Амалия в знак поддержки сжала мое плечо и села рядом. День прошел как в тумане. Лекции, лабораторные, пустые разговоры о погоде и учебе Меня, на удивление, ничего не волновало, словно все эмоции куда-то отлучились. В какой-то момент я прониклась этим и усиленно поддерживала, отправляя все чувства на задворки подсознания. Остались лишь спокойствие и самоконтроль. В итоге даже угроза Саввара загонять меня на полигоне до потери сознания за заваленную практику, на которой надо было вкладывать в заклинание максимум сил, никак меня не тронула. Я просто согласилась отправиться на отработку немедленно. Но магистр лишь назначил дополнительные занятия. «Может, хватит?» – раздраженно поинтересовался появившийся Масик, как только я вошла в комнату. «Что, хватит?» – ровно спросила я и отправилась разбирать сумку. «Да хоть поори, поплачь, хоть что-нибудь сделай. Ты же ведьма, оходишь словно зомби. Ладно, в течение дня я поддерживал тебя, но сейчас пришло время выплеснуть все эмоции». Я лишь грустно усмехнулась. «Что изменится, если я буду орать и плакать? Или разнесу мебель? Тебе просто станет легче!» – авторитетно заявил черный кот. «Возможно». Я безразлично пожала плечами. «На пару часов. А потом прибавить проблем с поиском мебели, с маскировкой опухшего от слез лица. Это неконструктивно, а у меня больше нет права на ошибки и лишние эмоции». «Без них ты даже выложиться у Савара как надо не смогла», – проворчал призрак. «Научусь. Живут же люди без одной руки или ноги, и я научусь жить без эмоциональных всплесков. Да и не думаю, что придется вечно сдерживаться». Со временем боль утихнет, а если не давать ей расти, то она исчезнет быстрее. Призрак еще немного поворчал, а после свернулся теплым невесомым калачиком у меня на коленях и заурчал. Я пробежалась кончиками пальцев по его прозрачной шерсти. Мерзнущие весь день руки немного согрело. Ночь прошла отвратительно. Если днем разум мог сдерживать чувства, то стоило уснуть, как руководство взяло подсознание и вылило все мои переживания в виде кошмаров. В итоге я проснулась на мокрой подушке и остаток времени до звонка будильника провела в глубокой медитации. Вернув себя в такое же отрешенное состояние, как накануне, я привычно погладила мансикора, почесала цветочек, насыпала корм и отправилась умываться. «Я понял, почему ты себя мучаешь», Заявил Мансикор, пока я одевалась. Мучаю? Да, мучаешь. Нельзя так сильно ограничивать чувства. Это в любом случае ведет к саморазрушению. Тем более ты ведьма. Природа твоей силы даже требует эмоций. Перестань щадить Маркиза. Он тебя предал. Он предал данное тебе слово. Нет, рявкнула я, чувствуя, как сердце начинает сильнее ныть. Пришлось несколько раз медитативно вдохнуть. Он не предавал. Так сложились обстоятельства. Он не заслужил ничего плохого. Я дышала через каждое слово, боясь, что мой чудесный самоконтроль треснет еще больше. «Лучше бы помог», — потребовала я от фамильяра. Мансикор теплом обернулся вокруг плеч. «Тогда надо найти способ, как вернуть ему слово и дать себе свободу», — исчезая, посоветовал призрак. «А вот это хороший совет!» Завершая дыхательную гимнастику, согласилась я и только сейчас заметила, что мою руку, вцепившуюся в сумку, нежно гладят. Плевун что-то напевал и успокаивал меня. Это было настолько мило, что я не сдержала улыбки и погладила зверька в ответ. «Вечером постараюсь принести варенье», – пообещала я и вышла из комнаты. Первая половина дня пролетела незаметно. Несколько лекций подряд не давали шанса на посторонние мысли. Во время перемен меня ни на шаг не отпускали Амалия и Адам, что тоже вполне устраивало. Лучше обсуждать зелья и схему нового щита, которую предложил зельеварщице Ренальд, чем думать. В обед к нам присоединились боевики. Они, видимо, тоже получили инструкции от Амалии и разговорами о Ригане не раздражали. Я даже смогла улыбнуться в ответ на несколько удачных шуток Анара. «Лира, смотри!» – раздался голос Бригитты, прерывая мое неспешное оживание. Следом сбоку появилась и сама девушка, и продемонстрировала газетный листок с моим портретом. Теперь герцог точно не отмахнется от вашей с Риганом любви. Вчера столкнулась с журналисткой, столичной, в главном холле и рассказала ей всю правду. Девушка лучилась гордостью за себя, а я судорожно вчиталась в мелкие убористые строчки. И чем дальше я читала, тем отчетливее подрагивали руки». Мы не могли оставить без внимания такую новость, как помолвка маркиза де Асварда, и наши умы будоражит мысль, кто же его невеста. Наш доблестный корреспондент решил начать поиски возможных кандидаток там, где наследник герцога Ургерийского провел последние три года своей жизни, МГУ, и ему удалось выяснить очень волнующую информацию. За высокими строгими стенами университета скрывается одна из самых трепетных историй любви. Кто бы мог подумать, что нашего блистательного маркиза может покорить простая девушка из глубинки? Правильно, никто. Но и наша героиня не так проста. Лириана Фелиция Декартан, родом из далеких северных земель, обладает исключительной скромностью и красотой. Что наш уважаемый читатель может оценить сам по моментальному портрету, который удалось добыть с большим трудом. Дальше в статье шло описание всех возможных моих достоинств и истории наших с Риганом отношений. Рассказали и о моем изначальном отказе, заносчивому аристократу, и его красивых попытках добиться моего расположения, и о графине, которая хотела рассорить влюбленных, а не достигнув успеха, покончила с собой от злости. Прямо не статья, а сказка. Теперь на пути к счастью возникла куда более грозная и мощная преграда. Герцог Ургерийский не смог смириться с выбором сына и, разлучив влюбленных, уже подобрал отпрыску, достойную на его взгляд невесту. Что же до Лерианы, то девушка достойно держится, не выказывая глубоко засевшей печали. А в ее глазах... Ещё теплится надежда на счастливый исход. Как будут развиваться события дальше, мы даже боимся предположить, насколько сильна любовь маркиза к простой дворянке, какие ещё шаги предпримет герцог в желании обзавестись правильной невесткой. А может быть, это обычная история, обманувшаяся ожиданиями и обещаниями девушки. Будем следить за развитием событий и держать вас, наши дорогие читатели, в курсе. Дочитав, я еще несколько долгих мгновений молчала, чтобы это все переварить. Джефф забрал из моих рук листок и вместе с остальными ребятами решил ознакомиться со статьей. Я дышала и смотрела в пустоту перед собой, а паузу с радостью заполнила Бри своим щебетанием. Видишь, это может помочь сформировать общественное мнение в твою пользу, а после герцогу просто придется признать вашу любовь и дать разрешение на брак. Теперь все будут за тебя болеть. «Дура!» – констатировал Джефф, скомкал тонкую бумагу и бросил в центр стола. «Сам дурак, я хоть что-то ради них делаю!» – возмутилась ведьма. Смех появился неожиданно, и сдержать его не получилось. Искренность подруги, с которой она стремилась помочь и свято верила в правильность своих действий, обескураживала. «Быстрее всего надо мной все посмеются!» – сквозь нервный хохот выдавила я. Из глаз уже брызнули слезы. Но остановиться я не могла. Мелкая дворянка раскатала губу на маркиза. Умора! «Пойду принесу воды», — сказал Адам, и, бросив на Бригитту тухмурый взгляд, отправился к раздаче. «Лир, успокойся», — обеспокоенно попросила Амалия. «Может, все еще нормализуется. Сейчас шумиха уляжется с помолвкой. Все забудут и от тебя отстанут тоже». «Ага», — хохотнула я. «Цирк уедет, а я останусь в роли шута». «Лира». «Неужели радуешься, статейки в газете?» Обеспокоенно-удивленно спросила подошедшая Шарлотта и, выказывая небывалое участие, продолжила нравоучительным тоном. «Я бы на твоем месте побоялась на людях показываться. Подобный пиар в глазах герцога тебе очков не прибавит. Лучше смирись с фактом, что маркиз просто хорошо с тобой провел время, и не выделяйся. Соглашусь с Амалией. Через год уже никто о тебе особо не вспомнит». А там, в своем танирском округе, найдешь себе мужа. У твоих родителей хорошая преданная за тебя. Уверена, найдется достаточно мужчин, готовых ради своего финансового благополучия закрыть глаза на прошлое жены. Спасибо, Шарлотта, за совет. Даже не знаю, что бы я без него делала, утирая слезы через силу выдавила я. Зато я могу в красках расписать, куда можно отправить твою сокурсницу вместе с ее советами хмуро предложил Анар. «За это можно получить вызов от моего жениха», надменно заявила будущая баронесса. «Я с радостью надеру на игру его рыжий зад», предвкушающе заявил боевик. «Компания подстать своей подруге», фыркнула Шарлотта и ушла. Мне в руки пихнули стакан с холодной водой, а я неожиданно осознала, что до ужаса хочу пить, и все остальное стало таким незначительным». От души посмеялась, выдохнула я, утолив жажду. Встретимся в аудитории. Мне надо привести себя в порядок. Я провожу. Поднялся следом Джефф. Вместе с ним подорвался и Анар. Впрочем, мне было все равно. Куда сильнее волновал факт, что мой позор предан огласке и обязательно дойдет до родителей. Рано или поздно. Стоило к этому подготовиться. В ближайшей общей уборной я умылась и поправила макияж. За это время окончательно успокоилась и сосредоточилась на тепле, исходящем от Мансикора. Мой фамильяр ни на секунду не пропадал. Это грело и помогало держать себя в руках. «Лир, ты как?» – обеспокоенно спросила Бри. «Стоило мне переступить порог аудитории, где планировалась лекция по зельям». «Нормально», – безразлично пожала плечами я. «Сейчас пара начнется. Давай потом поговорим». «Вообще, после медвежьей услуги, оказанной подругой, Общаться с ней не хотелось, но Бри отставать не желала и, заступив мне дорогу, жалобно попросила. «Прости, я не думала, что так получится. Я не сдержалась. Знаешь, а думать иногда бывает очень полезно. Поразмышляй об этом на досуге». Куда более резко ответила я, обошла Бригитту, легко задев ее плечом, и направилась к парте, где уже сидели Адам и Амалия. Правда, стоило мне положить сумку на скамью, как сработал кристалл связи. В груди все сжалось от страха и необъяснимого предвкушения «Неужели Риган?» Но стоило достать дрожащей рукой артефакт, как перед внутренним взором появился образ отца. Его гнев чувствовался даже без полноценной мысленной связи. Сердце забилось как бешеное, а я все не решалась ответить на требовательное жужжание. О причине недовольства родителя можно было легко догадаться. Танир хоть и далекая провинция, но газеты там выходят так же оперативно, как и здесь. А мама очень любит почитать светскую хронику. «Кто там?» «Отец», — наконец-то выдохнула я, Она вдохе приняла вызов. «Добрый день, папа». Постаралась, чтобы мой страх не почувствовали на той стороне, и сразу спросила, «Как у вас дела?» «У нас? У нас все хорошо. Было. Ничего не хочешь рассказать?» Холодно донеслось в ответ. «Учебы много», – проигнорировав намек, ответила я. «Я теперь на двух направлениях учусь, так что по окончанию университета у меня будет два диплома». Жалкая попытка увести разговор в сторону не увенчалась успехом. Только сильнее разозлила отца. «Прекрати заговаривать мне зубы», – рявкнул он. «Почему я узнаю про твои шуры-муры из газет? Что ты мне обещала, отправляясь учиться?» что буду прилежно заниматься и помнить о благоразумии». Даже в мыслях это прозвучало жалобно. «Как ты вообще могла допустить подобное?» «Ты – моя дочь!» – распалялся лорд Дикартан, хотя потом сам себя оборвал и холодно потребовал. «Немедленно подаешь документы на собственное отчисление и возвращаешься домой». «Но, папа!» – жалобно пропищала я. «Я не могу! Меня уже не восстановят!» «А учеба...» «Хватит! Наобучалась уже достаточно. Теперь мы будем исправлять последствия твоих стараний и восстанавливать наше порядочное имя!» Вновь повысив голос, потребовал отец. «Меня не смогут быстро отчислить!» Сухо откликнулась я, а мысленно уже копала себе в семейном саду могилу. Ожидать чего-то хорошего от дальнейшей своей судьбы попросту не приходилось. «Мне придется подавать документы на оба факультета». «Два дня! Я тебе даю два дня на сбор всех твоих вещей! Нортон прибудет за тобой в указанный срок утром, и если ты не вернешься сама, за тобой приеду я! Лично!» «Я все поняла. Через два дня я буду готова», — безжизненно повторила я, и связь прервалась. «Лир, ты только в обморок не падай, ладно?» — попросил спохватившийся с места Адам. «Отругали?» — посочувствовала Амалия, и полезла что-то искать в своей сумке, а после протянула мне маленький пузырек с успокоительным. Я в ответ лишь кивнула, выпила зелье и, сев за парту, начала рефлекторно раскладывать вещи. В груди все ныло, требуя выхода, но у меня не было права на такую слабость, как слезы и истерика. По плечам снова разошлось успокаивающее тепло. В голове же стал формироваться план дальнейших действий, которых накапливалось приличное количество сходить в библиотеку и найти способ, как вернуть Ригану слово. Решить вопрос с цветочком, набрать как можно больше материала домой, пойти в ректорат и подать документы на отчисление. В общем, свободной минуты на страдания у меня точно не оставалось. «Адам, можно тебя попросить?» – обратилась я к молчаливо наблюдающему за мной другу. «Конечно. О чем угодно!» – с готовностью откликнулся тот. «Можешь хотя бы раз в неделю присылать мне по Кристаллу копию лекций. Я понимаю, что это для тебя лишняя работа, но мне очень хочется хотя бы так продолжить учиться». «Не понял. А куда ты собралась?» Удивился Адам и переглянулся с такой же обескураженной Амалией. Отец дал мне два дня на отчисление из МГУ по собственному желанию и возвращение домой. Адам тихо ругнулся, а после твердо мне заявил. «Даже не думай паковать чемоданы. Мы что-нибудь придумаем. Я тебе обещаю». Я лишь сдержанно улыбнулась. «Что тут еще придумаешь, когда родители уже все за тебя решили? Наверняка в ближайшее время мне найдут мужа, готового опровергать все газетные слухи и закрывать глаза на некоторые недостатки невесты. Остается надеяться, что моя жизнь не превратится в кошмар и мне оставят хоть немного свободы». После занятия я скрылась в библиотеке, убедив Адама, что в любой непонятной ситуации я обязательно с ним сразу свяжусь, заполучила так необходимое мне одиночество. На мой запрос о структурах магически подкрепленных обещаний библиотекарь окинула меня удивленным взглядом, но бумажку с расположением необходимой литературы все же дала. Мне пришлось подняться на десятый ярус башни и углубиться в лабиринт стеллажей с литературой по ментальной магии. Мантикор активно помогал с поиском, но все равно прошло немало времени, прежде чем я нашла тонкую книжку в мягкой синей обложке. Золотой нитью на ней было выведено название «Магические обещания и способы разорвать договор». Расположившись в зоне для чтения у темного окна, я зажгла настольный светокристалл и углубилась в чтение. Автор не скупился на философские рассуждения, И создавалось четкое ощущение, что он специально растягивает повествование, чтобы хоть как-то натянуть объем труда до размера книги. Я пролистывала страницы, концентрируясь лишь на тех, где давались схемы различных магических договоров. Самый простой из них не требовал ничего, кроме слова «мага» и частицы его силы в качестве гаранта. В таком случае залогом клятвы становилась жизнь. И автор советовал ни в коем случае не пользоваться этой схемой. Разорвать такое обещание было практически невозможно, ибо оно не имело условий и не поддавалось искажению. Данное магом слово в таком случае считалось исполненным, если обе стороны пройдут обряд отмены обязательств. Схема заклинания, которые должны были сплести вместе участники договора, прилагалась, но мне не подходила. Для обряда требовалось безоговорочное согласие одной стороны вернуть слово, а другой забрать. Также договор способен разорвать смерть одного из участников или погружение давшего слово мага в светлый или темный источник. Издревле известно, что прошедший инициацию освобождается от всех своих обязательств и считается перерожденным. Посему инициированные маги имеют преимущество перед всеми прочими. Обратившись к родительской силе, они могут освободиться от всех неугодных, брошенных в запале обетов. Я тяжело вздохнула и закрыла книгу. Остается ждать, когда герцог, узнав о данном сыном слове, сам его макнет в источник, подвел итог, читавший вместе со мной Мансикор. «Зато у тебя есть шанс избавиться от своего обещания». «Увы, через два дня я отправлюсь домой», и возможность инициации для меня будет окончательно закрыта. Я убрала книгу на место и отправилась в столовую. Надо было достать цветочку обещанное варенье и все же постараться уговорить его вернуться в зоопарк. Не переживай, объем моих знаний не хуже, чем у любого магистра МГУ. Выучу тебя на настоящую ведьму. Потравишь всех неугодных в два счета, пообещал Монсикор. Чем вызвал у меня... Невольную улыбку.